52. «О, ты!» – удивленно выглядывает мама из кухни, когда я вхожу в квартиру и запираю за собой дверь. «Да, я, мам». «А чего это?» «Просто». Мама перекидывает полотенце через плечо и выходит в прихожую. — Случилось, что поссорилась со своим. — Давай потом, — морщусь я, сбрасывая туфли. Не обращая внимания на, кол на колкий взгляд, скрываюсь в комнате, замираю на пороге с какими-то досками отца. Он что-то старательно вымеряет уголком, потом берет молоток и начинает в одну из досок вбивать гвоздь. Мне мне почти сюрреалистичный. «Папа?» а «Я тут, это, ящик на балкон сколотить хочу для маминой рассады», — смущенно бормочет отец, тут же отворачиваясь от меня. «Если бы я сейчас была в менее подавленном состоянии, наверняка сочла бы такие перемены чудом. Но мне слишком тяжело и больно в груди, чтобы испытывать еще какие-нибудь эмоции». Стук молотка бьет по мозгам, а голова моя и без того жутко раскалывается. И я поспешно ориентируюсь в кухню, к маме. «Есть будешь?» — интересуется она. «Нет, спасибо, налей чаю, пожалуйста, если можно». «Что случилось?» — настороженно спрашивает родительница, доставая из шкафа кружку. «Расскажи хоть в двух словах». «Да ничего не случилось, просто заехала вас с отцом увидеть. Что нельзя?» Сорваюсь я. Мама оборачивается и смотрит на меня с осуждением. «Можно, конечно, только я же вижу, что ты сама не своя». «Мама, просто оставь меня в покое, можно я побуду немного одна?» «Да пожалуйста!» Обиженно бросает она и уходит из кухни, вернув на место кружку. А я падаю лицом на стол, начинаю рыдать. Пытаюсь делать это бесшумно, но не получается. Всхлипы прорываются наружу. «Ну и пусть». Мама все равно ни за что больше не подойдет ко мне после того, как я на нее накричала. Слишком гордая, а отец и подавно. Немного успокоившись, встаю, наливаю себе чай сама, делаю глоток горячей жидкости и невольно морщусь. Гадость! Всего пару недель дома не жила, быстро же я успела отвыкнуть от вкуса дешевых пакетиков. «Надо будет купить домой нормальную заварку, да сразу побольше упаковок». Достаю из кармана телефон, снимаю блокировку экрана, открываю наш с Костей диалог. Смотрю на два аккуратных ряда сердечек, и глаза снова наливаются слезами. «Неужели я снова так жестоко ошиблась?» «Нет, нет, нет, пожалуйста, нет, господи, ну пусть все окажется ложью. Не могу, не хочу я в это верить, я просто умру, не знаю, как буду жить дальше, если Костя окажется таким. Но как узнать наверняка?» Он говорил, что Нику избил какой-то нехороший человек. Но какой? Господи, моя крыша сейчас рухнет. Но как Костя может оказаться таким? Он ведь очень добрый и заботливый. Хотя Игорь тоже был добрым заботливым поначалу. Нет, я не хочу допускать даже мысль, что они могут быть похожи. Я так люблю Костю, так не хочу его терять. Мое сердце не выдержит, если все, что между нами было, окажется ложью». А наша любовь только моей очередной фантазией. Что же мне делать? Пью противный чай, пытаюсь заставить себя думать, но ничего не выходит. Не вижу никаких решений. Может, спровоцировать его? Разозлить, довести до состояния бешенства и посмотреть, что он будет делать? Нет, наверное, я слишком труслива для подобных экспериментов, но как еще выяснить правду?» «Эх, как жаль, что не могу посоветоваться с Рялькой. Она беременна, ей нельзя сейчас беспокоиться. А узнав такое, она точно будет бояться за меня и переживать. Не хочется омрачать ее счастье своими проблемами». Великое отходящее сообщение на телефоне. Сердце обжигает словно кипятком, но через секунду я понимаю, что это не от Кости. И шумно выдыхаю. «Привет, Таечка!» «Как дела? Что нового?» — пишет знакомая из прошлой жизни. Так странно видеть это имя на экране. Уже лет сто, как мы перестали общаться. Что ей могло понадобиться? «Привет. Все хорошо. Как у тебя?» «У меня все замечательно, как всегда. Ты слышала, что Рудковского твоего посадили?» «Невольно округляю глаза. Вот эта новость. Игоря посадили? Господи, что эта сволочь еще натворила? Наверняка что-то ужасное, раз...» Не спасло даже положение и деньги. «Он не мой. Не слышала. А за что?» «Да я знаю, что вы расстались, но думала, мало ли, может, как-то поддерживаете связь. Никто точно не знает, за что ходят слухи, будто там все серьезно, вроде как с коррупцией связанной или какой-то там подобной фигней. Думала, у тебя смогу подробности узнать. Нет, я ничего не знаю». «Ясненько. А ты сейчас с кем?» Ни с кем». «Никак не везет?» «Сочувствую». Ее сообщение задевает внутри что-то. Губы растягиваются в горькой ухмылке. «Спасибо. Хочешь, я с одним дядечкой тебя познакомлю? Ему, правда, почти семьдесят, зато щедрость восьмидесятого уровня. Если ты ему понравишься, он все, что захочешь, для тебя сделает». Хоть каждый день тачки меняй. Горло подкатывает приступ тошноты. Как же мерзко это все, неужели я тоже раньше была такой? Спасибо, не надо, я как-нибудь сама. Ну, смотри, пиши, если передумаешь. На это ничего не отвечаю, просто гашу телефон. Игоря посадили за коррупцию? Вот это да. Я думала, он неприкасаемый. У них же там все... Подвязано друг с другом. Не могли его посадить просто так. Наверняка дорогу кому-то перешел. Потрясенно замираю. Черт, я ведь совсем забыла про нашу последнюю встречу в ресторане, когда Костя впечатал его в пол и заставил извиниться передо мной. Я так боялась, что Игорь будет мстить Косте, причинит ему какой-то вред. Как я могла об этом забыть? И теперь Игоря посадили. Это просто совпадение или Костя оказался более влиятельным, чем Рудковский? И с большим количеством связей. Перед глазами всплывает изувеченное лицо Ники, а в голове проносится ее фраза «Боже, упаси тебя!» Пойти ему наперекор. По спине ползут колючие мурашки. Вздрагиваю. Когда телефон в моих руках оживает, и начинает громко звонить. Костя. Веду пальцем по экрану, принимая вызов. Чувствую, как потеют ладони, и в горле застревает ком. Алло. Где ты, светлячок? Интонация, с которой Костя это произносит, кажется мне зловещей. Сердце сжимается так сильно в груди, что становится физически больно. Я еще с подругой в больнице, зачем-то вру я, опасаясь признаться, что нарушила свое обещание и не поехала сразу к нему. Так долго. И снова эти бархатно вкрачивые ноты в его голос заставляют меня поежиться. Да, тут... «Очередь, скоро уже приеду. Ты дома?» «Зачем ты меня обманываешь, Тая?» На этот раз вопрос звучит холодно и твердо, а мое сердце ухает вниз. «Мне страшно, теперь по-настоящему страшно. Ты что, следишь за мной?» Сипло спрашиваю я, едва шевеля губами. «Для твоей безопасности. Мне не хватает воздуха. Не могу сделать вздох. Не могу сделать вдох». Игорь тоже следил за мной, а потом избивал, выясняя, что за отношения между мной и его другом, с которым меня Угора сдержал, случайно встретиться в торговом центре и пообщаться. Тот флиртовал, а я не знала, как отвязаться. Пыталась перевести все в шутку, улыбалась. «Не могу поверить, что Костя тоже это делает. Следит за мной. Зачем? Господи, зачем? Так почему ты меня обманываешь?» Напоминает о себе строгий голос из динамика. «Извини, я просто хотел заехать к родителям. А для чего скрывать это от меня?» «Извини». «Не нужно извиняться, я просто хочу понять причину». «Сглатываю и молчу, панически соображая, что можно придумать». «Ладно», устало вздыхает трубка. «Потом поговорим. Выходи, я жду тебя у подъезда». «Хорошо». «Сбрасываю вызов, меня все трясет. Он ничего не сделает, если я смогу придумать правдоподобное объяснение тому, что соврала, но он не тронет меня».